К этим мучениям прибавится ещё другие, более ужасные, от которых дыбом волосы становятся даже когда о них читаешь в газетах, сдерут кожу, поджарят раненные ноги. Хорошо, если ещё только это, но ведь они изобретательны. Неужели лучше кончить жизнь в их руках, чем умереть здесь? А если это наши? О, проклятые кусты!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 Я не могу расслышать языка, на котором они говорят. У меня и слух ослабел. Господи, если это наши, я закричу им. Они услышат меня и от ручейка. Это лучше, чем рисковать попасть в лапы по шабузукам. Что ж они так долго не едут? Нетерпение томит меня. Я не замечаю даже и запаха трупа, хотя он нисколько не ослабел. И вдруг... Но переходя через ручей, показываются казаки, синие мундиры, красные лампасы, пики, их целой полусотни. Впереди на превосходной лошади чернобородый офицер Только что полусотня перебралась через ручей. Он повернулся на седле всем телом назад и закричал рысью марш. Стойте, стойте, Бога ради, помогите, помогите, братцы, кричу я. Но топот дюжих коней, стук шашек и шумный казачий говор громче моего хрипения и меня не слышит. О, проклятие!